знакомьтесь с книгами конкурса с помощью аудиоверсий будет интересно издательство 1с паблишинг литературный портал автор today и студия мdм vision представляют территория ф. Лучшие книги конкурса фантастических романов для детей и подростков. «Анатолий Петухов. Из портфеля и обратно» или «Приключения Алисы и Елисея в стране Лисовии». Глава первая. Как я провел лето. Молодец, Леша Фомин. Очень интересный рассказ, похвалила Елена Николаевна Черноглазова первоклассника. Выходит, вы с папой заядлые рыбаки? Ага, кивнул мальчик, залившись от похвалы краской. Учительница вручила Алеше наклейку со смешариками, и он, радуясь первой полученной пятерке, пошагал к своей парте.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 Школьник потупил взгляд и помотал головой. — Ну уже Елисей, не стесняйся. Ты ведь слушал рассказы других ребят. Теперь поделись с нами, куда ты ездил летом. — Я никуда не ездил, — угрюмо ответил Елисей. — Ну хорошо. Может быть, в поселке ты занимался чем-то интересным? — Нет, — ответил мальчик и, подняв глаза на учителя, добавил. — Мне нечего рассказать. Ставьте двойку. «Ну, зачем же сразу двойку?» Немного расстроена произнесла Елена Николаевна. «Ладно, Елисей, садись. Может быть, ты, девочка?» Учительница указала на рыженькую школьницу, задумчиво смотрящую в окно. «Напомни, как тебя зовут?» «Алина Алиса», поправила девочка Елену Николаевну, поднимаясь из-за парты. «Алиса Усова». «Хорошо, Алиса. Ты поведаешь нам свою историю о лете?» Девочка кивнула, вышла к доске и начала рассказывать загадочно, улыбаясь. «Наступило лето. Папа и мама взяли отпуск на работе, и мы поехали на море. Там было очень тепло и очень красиво. Мы загорали и купались. А один раз даже видели дельфинов. А еще там красивые пальмы. А еще...» Алиса наморщила лоб, пытаясь вспомнить что-то важное. «А еще... А еще в море было много красивых ракушек». «Тебе понравилось на море?» — спросила Елена Николаевна, заметив, что девочка ничего больше не может вспомнить. «Очень понравилось!» — ответила Алиса. «Молодец! Замечательный рассказ!» — похвалила учительница и протянула девочке наклейку «Держи свою заслуженную пятерку». Алиса счастливая села на свое место. Глава вторая Новые враги и новый друг Закончился третий учебный день Мама сегодня не смогла встретить Алису, потому что работала Но это ничего, девочка хорошо запомнила дорогу до дома И весело шагала по залитой солнышком тропинке «Трусова! Трусова! Белорусова!» Донеслись крики мальчишек, из-за кустов, преградив Алисе дорогу, вышли три ее одноклассника — лёша Фомин и двойняшки Бородины — Саша и Паша. «Усова! Вы же все деньги на юге истратили? Тебя даже на новый портфель не хватило?» — спросил Белобрысый Пашка, щурясь от яркого солнца. «Тебе его прабабушка отдала или дельфин подарил?» — засмеялся в шутки не менее Белобрысый Сашка. Алиса, не удостоив глупых мальчишек ответом, обошла их и зашагала дальше. «Да какой там дельфин?» – закричал Алёша Фомин. «Я же вам говорю, что она и её родители – погорельцы из Чудова. Им пожитки после пожара все деревни собирали, мне бабушка рассказывала. А про юкусу всё наврала на уроки И вовсе не наврала». Она фантазировала, — обиженно ответила Алиса. — А ты, белорусы, знаешь, врать нехорошо, — сказал Паша Бородин и дернул девочку за портфель, висевший за спиной. Алиса от неожиданности упала. — А ну, не трогай ее! — крикнул еще один парень, продираясь через кусты. Это оказался Елисей Квасаваров. Он подбежал к алисиному обидчику и силой толкнул его. Пашка не удержался на ногах, а, прокинувшись, покатился по траве. — Ах ты на моего брата «Та!» — завопил Сашка и бросился с кулаками на Елисея. Лёш Фомин улучил момент и наскочил на противника со спины, а тут и поднявшийся Пашка решил поквитаться. «Оставьте его немедленно! Это нечестно! Все на одного!» — закричала Алиса и, сбросив в портфель, ринулась в эпицентр боя. Неизвестно, чем бы закончилась эта неравная схватка, если бы на тропинке не появилась немецкая овчарка. Услышав громкий лай здоровой собаки, за которой еле поспевала пожилая женщина с поводком в руке, троиц поспешила ретироваться. Алиса замерла на месте, боясь пошевелиться. Елисей же, улыбаясь, смело подошел к ковчарке и потрепал ее по загривку. Псина перестала лаять и лизнула мальчика прямо в нос. «Марс! Марс! Молодец!» — гладил Елисей собаку. «Елисей, с тобой все в порядке?» — встревожно произнесла хозяйка, пристегивая поводок к рыжему кожаному ремню на шее пса. «Да, все нормально, баба Маня», — ответил мальчик. «Опять подрался?» — строго спросила женщина. «Не я первый начал», — попытался оправдаться Елисей. «Он за меня заступился», — пришла ему на выручку Алиса. «Ну ладно», — улыбнулась баба Маня. «Заступиться за девочку — дело правое. Как бабушка себя чувствует?» — Все так же, — вздохнул Елисей, — передавай привет, а я на днях забегу к вам, проведаю ее. — Приходите, она вам рада будет, — ответил мальчик, и хозяйка с собакой продолжили прогулку. Глава третья А вот как на самом деле прошло лето. «А почему этот Фомин говорил, что вы погорельцы?» — спросил Елисей, когда они с Алисой проходили мимо двухэтажного обшарпанного здания, в котором располагалась администрация поселка. «Это правда», — ответила Алиса. «У нас в начале июня дом сгорел в Чудове». «Ой, у тебя теперь и на второй щеке царапина». «А большой был?» Елисей словно пропустил мимо ушей информацию о своем ранении. «Дом?» да «Очень большой», — восторженно произнесла девочка. «Два этажа и двор огромный». «Что, и скотина погибла». «Нет, поросенка Степку и теленка Зорро папа успел вывести. И куры тоже все спаслись». зора широко улыбнулся Елисей. царапина на его щеках симметрично изогнулись. «Да, это я его так назвала», — радостно ответила Алиса. «У него вокруг глаз черное пятно было, точь-в-точь, -точь, как маска у Зорро». «И что?» «Вы потушить не успели», — снова посерьезнел мальчик, вспомнив, что у него самого колодец находится возле самого дома. «И еще две большие бочки, в которые по водостокам стекает с крыши дождевая вода, почти всегда полные. любой возгорание можно залить». «У нас дом поздно вечером загорелся», — вздохнула Алиса. «Мы с мамой уже спать легли, а папа еще какие-то документы по работе смотрел. А тут сосед дядя Коля забегает и кричит, да вы ж горите! Мы с мамой в одних пижамах выскочили, смотрим, а задняя стенка дома уже вся полыхает. Я хоть босиком на земле стояла, а все равно жарко было, как в бане. Вот как горело. И двор уже занялся. Папа с дядей Колей на себя по ведру воды вылили и во двор животных спасать» а когда выбежали, на них вся одежда дымилась. А потом папа успел в дом заскочить, документы схватил, мамину шубу, хотел еще раз бежать, да тут ветер как дунет, и пламя весь дом охватило А деньги успели вытащить? — спросил Елисей, ошарашенный рассказом одноклассницы. — Да у нас денег особо и не было. Мы только-только до этого путевки в Крым купили. — И что? — Ну что, путевки сгорели. У Алисы из глаза выкатилась слеза. Она отерла ее рукавом и, попытавшись изобразить улыбку, добавила. «Может быть, по-мороженому?» «У меня денег нет», — тяжело вздохнул гелисей «А я тебя угощу. Должна ведь я тебя отблагодарить. Ты ведь заступился за меня». И, не слушая возражений, девочка открыла портфель, который, как настоящий рыцарь, нес Елисей Вытащив оттуда маленький кошелек, она забежала в магазин, а через минуту вышла с двумя яркими упаковками «Ты фисташковое любишь?» — спросила она, протягивая одну из упаковок товарищу «Я всякое мороженое люблю», — улыбнулся Елисей «Спасибо, не стоило» «Стоило, стоило!» — ответила Алиса и, кивнув на свободную скамейку, в тени кленов предложила «Присядем!» Мороженое еле не спеша, смакуя каждый кусочек И хотя тема беседы была не из веселых, продолжали говорить о пожаре Содержимое вафельных стаканчиков немного подслащивало горькие воспоминания Алиса так разоткровенничалась со своим новым другом, что поведала ему и о том, что родители вынуждены были распродать за бесценок остатки своего имущества — скотину, баню, мамину шубу. И о том, как они все лет кочевали по знакомым и родственникам И даже призналась, понизив голос, что папу уволили из колхоза, где он работал главным инженером За то, что в доме сгорели все рабочие документы и колхозный вазик Отцу даже пришлось брать деньги в банке, чтобы рассчитаться за машину А возвращать в банк придется гораздо больше, закончила свой длинный монолог Алиса как то больше возмутился елисей это ведь несправедливо папа говорит банки так и зарабатывают заявила алиса дают в долг сколько то денег а отдавать надо эту сумму да еще и проценты а пап твой новую работу нашел да «Он уехал работать вахтовым методом в Якутию», – ответила девочка, и, заметив непонимание во взгляде, Елисея пояснила. «Вахтовый метод – это когда надолго уезжают и живут там, где работают, но зато там платят много. Папа на полгода уехал, он за это время заработает столько, что хватит с банком рассчитаться и начать новый дом строить, а потом найдет работу здесь». «А сейчас вы где живете?» Елисей доел мороженое и бросил бумажку в урну. «Староста из Чудова узнал, что у вас в поселке есть свободный дом, и договорился с вашим главой, что мы в нем временно поживем». Алиса никак не могла разделаться со своим мороженым. Оно подтаяло и начало капать девочке на ботинки. «Давай, помогу!» — предложил мальчик. И когда Алиса протянула ему остаток мороженого, сунула его целиком в рот. — А у тебя с бабушкой что случилось? — спросила девочка. «Заболела — Заболела? Елисей в ответ промычал что-то неразборчивое. «Что -что — Что-что? — переспросила Алиса. — Ногу сломала, — ответил Елисей, наконец прожевав мороженое. — В июне шла из библиотеки, она у меня там работает, запнулась, упала и правую ногу сломала, а левую ушибла сильно. Теперь наступила очередь откровений Елисея. Он рассказал подруге, что живет без отца, только с мамой и бабушкой Мама у него работает на ферме А когда бабушка травмировалась, мама взялась еще и мыть полы в администрации Потому что одной ее зарплаты и пенсии бабушке не хватило бы, чтобы прокормить всех Да еще и собрать Елисея в школу А сам Елисей вынужден был все лето ухаживать за больной бабушкой Вот поэтому я и не захотел рассказывать, как провел лето, закончил мальчик — Да уж, — протянула Алиса, — у нас с тобой прошедшее лето было не из лучших. Елисей кивнул. Подошли к заросшему камышами пруду. Разместились на деревянных мостках и стали умывать липкие от сладкого щеки и подбородки. — Осторожно, Кикимора! — закричал Елисей, когда Алиса обтирала заляпанные мороженым ботиночки. Алиса взвизгнула и отскочила с мостка. — Дурачок! «Напугал», — сказала она, нисколько, впрочем, не обидевшись. «Ты что ж, в сказки веришь?» — хохотал Елисей. «Это я от неожиданности», — оправдывалась Алиса. «Ой, а кто это у тебя за спиной?» Мальчик резко развернулся, и теперь уже Алиса залилась звонким смехом. Так, смеясь и пугая друг друга, дошли до дома Елисея. «Зайдем в гость», — предложил Елисей. «С бабушкой познакомлю». «Неудобно», — ответила девочка. «Косы расплелись» когда с этими дураками дрались, и сарафан грязный. — Что твоя бабушка обо мне подумает? — А что подумает? — Ничего не подумает, — сказал мальчик и выудил откуда-то из глубин памяти пословицу. — По одежке встречают, а по уму провожают. В другой раз. Дел дома много, — заявила Алиса и тоже решила блеснуть знаниями пословиц. Как говорится, делу время, а потехе — час Глава 4 Новое жилище. Домик, в котором временно разместились Алиса с мамой, располагался у самого леса. Весь огород густо зарос крапивой высотой в человеческий рост. В колодце лягушки устраивали соревнования на самое громкое кваканье. Свисавшая с воротка ржавая цепь ветреную погоду вторила им своим позвякиванием. Но сам дом неплохо сохранился. Если бы не паутины на потолке комнаты и на печке, да не заплесневелые чугунки, можно было бы подумать, что хозяева ушли за грибами и скоро вернутся. Даже скатерть на старинном дубовом столе оказалась чистой, а на каждом из двух деревянных стульев были вырезаны изображения совы и лисы. Точно такая же леса была нарисована на кожаном портфеле, который Алиса нашла на чердаке домика. Впрочем, чердаком это помещение называла мама, Алиса же окрестила его «мансардным этажом». «Какой же это чердак?» — спорила она с мамой. «На чердаке темно, и хлам всякий хранится, а здесь вон как светло и просторно». Чердачный, вернее, мансардный этаж и в самом деле хорошо освещался через два больших круглых окна, расположенных с разных сторон. Одно окно выходило на поселок, а второе — на живописный лес. «Мамочка, можно это будет моя комната?» — попросила Алиса. «А не страшно тебе здесь одной будет?» «Мама, ну я ведь уже большая!» — засмеялась девочка. «Кого мне бояться?» «Ну ладно, живи». «Пока не похолодает», — разрешила мама. После ожесточенной борьбы с паутиной и пылью, в которой семья Усовых одержала волевую победу, ариса обустроила свое гнездышко. Стол, который им отдали соседи из Чудова, и один из дубовых стульев с изображениями лисы и совы девочка разместила возле окна, выходящего на поселок. Старенький комод с алисиной одеждой поставили возле лестничного проема. Здесь он, кроме своей основной функции, выполнял еще и роль ограждения. К противоположному окну девочка придвинула кресло-качалку, которое обнаружила тут же на чердаке мансарди. «Теперь можно было качаться и мечтательно любоваться лесом». Особенно красивый пейзаж был на закате, когда солнце, прячась за горизонт, словно рентгеном просвечивало верхушки деревьев. Вскоре за окном становилось темно. Алиса желала маме спокойной ночи через открытый лестничный проем и ложилась на купленную на распродаже мягкую софу, расположенную посреди ее комнатки. Какое-то время при свете лампочки девочка рассматривала наклонные стены своего уютного жилища. На них тоже в нескольких местах были нарисованы совы и лисы Затем девочка гасила свет Выключатель был расположен так, что его можно было нажать, не вставая с софы Почти всегда после этого на чердак тихонько поднималась мама Она укутывала дочурку и целовала ее в щечку Но девочка этого не помнила, так как уже погружалась в сон Глава 5 Первые странности Вот и сегодня вечером Алиса поговорила с папой по телефону, раскачиваясь в кресле-качалке. Затем собрала портфель, пихнула в него два банана на завтра и улеглась на софу. «Спокойной ночи!» — крикнула она маме и, услышав ответное пожелание, погасила свет. По крыше забрабанил легкий дождик, Где-то возле печной трубы пищал одинокий комар С первого этажа доносился шум работающей стиральной машины Мама затеяла стирку на ночь глядя Но был еще какой-то едва уловимый звук Как будто кто-то скребся Мыша? Алиса не встретила здесь ни одной за те две недели, что прожила в этом доме На столе у нее постоянно лежали коробки с печеньем, и ни на одну печенюшку ни разу никто не покусился. Скрежет стал сильнее. Алиса приподнялась на кровати, пытаясь определить источник шума. Звук шел от портфеля. На секунду Алисе показалось, что ее ранец слегка покачивается. Девочка таращилась на него испуганными глазами. Вдруг с другой стороны что-то заскрипело. Алиса резко обернулась и увидела маму. «Ты меня напугала!» — дрожащим голосом произнесла Алиса. «Прости, я поднялась поцеловать тебя. Ты что, не спишь?» «Кто-то скребется в моем портфеле!» — прошептала Алиса. «Это просто шум дождя!» — успокоила ее мама. «Да нет же!» Я даже видела, как он качался. «Тебе показалось, дочка!» — ласково принесла мама и, подойдя к столу, открыла портфель. «Здесь никого нет». Алиса включила свет и заглянула в свою школьную сумку. Там были только тетради и учебники. «Может быть, пойдешь спать со мной?» — предложила мама. «Пожалуй», — улыбнулась Алиса, отставила открытый портфель на пол и, выключив свет, стала спускаться вслед за мамой на первый этаж. Портфель на полу безлюдной комнаты сильно задрожал, и его крышка начала медленно подниматься. Глава шестая. Таинственная записка. «У Саши и Паши по одному синяку под глазом. Сколько всего синяков у братьев Бородиных?» Елена Николаевна объясняла тему сложения на уроке математики. «Два!» – смеясь, отвечал класс. «А если к синякам Саши и Паши прибавить две ссадины со щек Елисея Квасоварова? Сколько всего получится ранений — продолжила учительница креативный подход к обучению. «Четыре!» — хором отвечали ребята. «А у меня шрам от аппендицита есть!» — выкрикнула Полина Владимирова в надежде, что эта ее особенность тоже пригодится для обучения. «К твоему шраму мы вернемся в более старших классах», — улыбнулась Елена Николаевна. «Когда будем проходить строение человека?» Сегодня Алисе особенно нравилось на уроках, еще и потому, что Елена Николаевна разрешила ей сесть с Елисеем за одну парту». Братья Бородины, Алиса теперь отличала их по фингалам. У Саши был под правым глазом, а у Паши под левым. Бросали на них враждебные взгляды. А Фомин, который сидел справа, тоже на последней партии выждал момент, когда Елена Николаевна отвернулась и бросил ребятам записку. Елисей развернул тетрадный листок. На нем шариковой ручкой была нарисована картинка. Из бочки, которая стояла на костре, и на которой была надпись «Квас», торчала голова человечка. Судя по косичкам с бантиками, это была девочка, только вот у нее были пририсованы большущие усы. Второй человечек стоял около бочки с половником, на его карикатурной рожице красовались два шрама. — Ну и что он здесь на накорябал? — шепотом спросил гелисей Алиса внимательно вгляделась в рисунок и вдруг прыснула от смеха. — Алиса, — строго произнесла Елена Николаевна, — может быть, расскажешь нам, отчего тебе так весело на уроке? — Вместе посмеемся. — Прочтите, — сказала Алиса, с трудом сдерживая смех. Учительница продолжила объяснять тему, а Алиса повернулась к Елисею. — Это ты, видишь, квас варишь. Фамилия ведь у тебя Квасоваров, — прошептала она. — А это я, Усова, видишь, с усами. У Елисея тоже вырвался смешок. — Квасоваров, Усова, выйдите из класса, — рассердилась Елена Николаевна. — Вернетесь после того, как просмеетесь. Ребята послушно вышли в коридор. Лишь только за ними закрылась дверь, оба расхохотались. — Ты чего засмеялась? — Елисей первый смог остановиться. — Вначале над картинкой, — ответила Алиса, все еще давясь от смеха, — а потом, потому что ты засмеялся. — Так всегда, когда нельзя хохотать, еще труднее сдержаться, — сказал Елисей. — Нужно отвлечься, а то вернемся и снова засмеемся. Ребята постояли в коридоре еще две минуты и постучали в дверь. — Елена Николаевна, простите нас, пожалуйста, — произнес Елисей, заглянув в класс. — Мы больше так не будем, — добавила Алиса. — Можно нам сесть на место? — Садитесь, — вздохнула учительница. Ребята прошли на свои места. Их взгляд невольно упал на карикатуру, нарисованную Фоминым, и смех снова подступил. Хорошо, что прозвучал звонок с урока. Началась перемена, и картинка тут же показалась... — Не такой уж смешной, потому что, когда можно смеяться, совсем и не хочется. — Будешь банан? — спросила Алиса у Елисея, засунула руку в портфель и достала оттуда кожуру. — Ой, — удивленно произнесла она. Не помню, чтобы я его ела Да это должно быть Фомин слопал, пока мы в коридор выходили, предположил Елисей Но я ему задам после уроков Да не нужно Елисей его трогать Наверное, так проголодался, что не смог сдержаться Алиса выбросила в корзину кожуру Очистив оставшийся банан, она отломила половинку и протянула другу Да как бы не проголодался, он должен был спросить А не лезть в чужой портфель, сокрушался Елисей, откусывая фрукт Тут девочка заметила, что из отделения портфеля, в котором лежали бананы, торчит какая-то бумажка. Алиса осторожно вытащила листок. Это была записка. Буквы были настолько корявые, как будто курица лапой писала. Ребята склонились над листком и не без труда разобрали слова, написанные с ошибками. «Девочка, спаси фото! Вход в страну Лисовью через портфель! Внизу листа стояли два чернильных пятна. Одно было похоже на отпечаток птичьей лапы, а второе — на след собаки. «Чепуха какая-то!» — пожала плечами Алиса. — Это дурацкие шучки, Фоминай, Бородина, их точно тебе говорю, — авторитетно заявил Елисей. — Вначале банан съели, а потом эту глупость написали. С этими словами Елисей достал из мусорной корзины кожуру от банана и положил в портфель Фомину. Затем он вырвал из своего блокнота листок и написал на нем печатными буквами «Мальчик, спасай сам свои фотки! Вход в страну придурию через пенал!» Алиса улыбнулась, взяла ручку и аккуратно вывела ниже «И писать без ошибок научись!» Елисей сложил лист вдвое и засунул в ранец Алеши Фомина. Заговорщицки переглядываясь, Елисея и Алиса вышли из класса на перемену. Глава 7. Бой в сосновом бору. Сегодня домой шли другой дорогой. Дело в том, что Елена Николаевна задала на завтрашний урок технологии принести шишек. А недалеко от школы был прекрасный бор. Могучие сосны здесь упирались стволами в небо, и там в вышине раскидывали ветви, словно силачи, демонстрирующие свои мускулы. Земля под деревьями была щедро усыпана сухими еловыми иголками. Шишка здесь было видимо-невидимо. Только Елисей наклонился за одной, как на голову ему что-то упало. Вздрогнув, мальчик стряхнул непонятный предмет. Тут раздался спротиванный хохот... Из замощенных стволов сосен вышли фамины и братья Бородины. Перед Елисеем на земле, словно растопыривший щупальца осьминожек, лежала почерневшая банановая кожура. «Вы чё, сладкая парочка, совсем обнаглели?» — перестал смеяться Фомин. «Зачем мне в с кожурой засунули?» «Ты сам обнаглел!» — крикнула Алиса, выйдя из-за спины товарища. «Как ты посмел залезть в чужой портфель, да еще и взять банан без спроса?» — выпалил Елисей. «Ты что врешь, крысоваров? Ничего я не брал! Это вы ко мне залезли и пихнули мне кожуру и какую-то дурацкую записку! Сам ты, крысоваров!» — выкрикнула Алиса и метнула в Фомина шишку. Шишка угодила Лешу прямо в лоб. «Ой!» — удивленно произнес Фомин. Этот звук подействовал на братьев Бородиных Как сигнал к атаке На Алису Елисея посыпался Град шишек Закрываясь портфелями Ребята отступили за поваленное дерево Отсюда они открыли Робкий ответный огонь По сути отстреливался один Елисей Алиса метнула пару шишек Но поняла, что ей не добросить до противника Тогда девочка стала Подносить боеприпасы Елисею А враг начал окружать укрытие друзей с трех сторон. Отступать было некуда. За спиной у ребят тянулся глубокий овраг. И тут Елисей прибегнул к хитрости. «Марс! Марс! Взять их!» громко закричал он. Все трое противников перестали атаковать и испуганно заозирались по сторонам. Воспользовавшись заминкой, Елисей схватил Алису за руку и они бросились вдоль оврага. Пробегая мимо Саши Бородина, который вертел головой старательно Выглядывая овчарку, Елисей подскочил к нему сзади И рывком сдернул с мальчика штаны «Они здесь! Убегают!» — завопил Саша и метнулся Было в погоню, но, запутавшись в стянутых штанах, повалился на землю Ребята неслись слись по лесу, звонко смеясь Бор закончился, и начался смешанный лес Здесь можно было затеряться Елисей с Алисой укрылись в густом малиннике Вскоре мимо них тяжело дыша пробежал у тройка преследователей. Саша Бородин на ходу подтягивал штаны. Выждав еще пару минут, ребята выскочили из укрытия и, оглядываясь, побежали в обратном направлении. Остановившись у поваленной сосны, Алис с Елисеем наскоро пихнули в портфеле по несколько шишек и направились в сторону дома. Глава Восьмая. Знакомство с бабушкой Елисея. «Ну что, сегодня зайдешь в гости?» — спросил Елисей, когда они с Алисой подошли к его дому. «Ты говорила в другой раз. Сегодня именно тот самый другой раз». «Нет. Ты посмотри на мои волосы. Опять все растрепаны. Да еще и в смолу где-то вляпалась». С такими одноклассниками, как фамины и Бородины, ты, может быть, никогда не будешь возвращаться домой с опрятной прической, — засмеялся мальчика, распахнул скрипучую калитку. Алиса набрала полную грудь. — Воздуха! И вошла. — Бабушка, это я! — громко крикнул Елисей, когда они прокрались через темные сени, заставленные какими-то коробками, и оказались в комнате. — Я сегодня один! — Здравствуйте! — скромно произнесла Алиса, заметив на кровати пожилую женщину. — Здравствуй, Алиса! — улыбнулась бабушка Елисея. — А откуда вы знаете, как меня зовут? — удивилась девочка. — Ну, как же не знать? — Лисик вчера весь вечер только о тебе и говорил. — Бабушка! — слегка покраснел Елисей. — Ничего, и не весь вечер, и не называй меня Лисиком, я же тебя просил. — Ну, хорошо, Елисей. — Тогда ставь самовар. Будем гостью. — Чаем поить? — сказала бабушка. — Ой, спасибо, я не хочу! — начала было возражать Алиса. Но Елисей уже накрывал на стол. «Варенье обязательно попробуй, Алиса», — предложила бабушка, когда Елисей поставил перед девочкой чашку с чаем. «Малину в прошлом году мы с внуком собирали, а теперь, как видишь, мне не до ягод». «Вы обязательно поправитесь», — сказала Алиса и, отхлебнув из чашки, немного обожгла язык. Чай был очень горячий. «Дай-то Бог», — тяжело вздохнула бабушка. «А ты, Алиса, где живешь?» Улица Лесная, дом 1, — назвала Алиса свой адрес. — Так это что, в доме братьев-сказочников Лисовских? — удивилась бабушка. — Не знаю. — А что здесь? — Сказочники жили? — А как же! Они к нам в поселок приехали откуда-то из Сибири. И дом этот сами построили. Еще имена у них такие странные были. Младшего Нил звали, если не ошибаюсь. Нил переспросил Елисей. — Как река в Африке? «А почему, бабушка, ты мне про них никогда не рассказывала?» «Так это давно было. Я еще в школе училась. Уж и забыла про них». «А когда Алиса сказала, что на лесной живет, я и вспомнила, там только этот дом и стоит», — ответила бабушка. «А у нас в библиотеке даже в сборниках сказок есть. Можете взять, почитать. Сова и лис называется». «Сова и лис?» — переспросила теперь уже Алиса. «Ясно, почему у них в доме на каждом шагу лисы и совы нарисованы. И даже у меня на портфеле лиса, я его на чердаке дома нашла». «Да, у них и животные эти были. Младший брат все время ходил с лисенком за пазухой, а старший с совой на плече». «С живыми?» «Конечно, с живыми», — улыбнулась бабушка. «И портфели такие я у них помню. У тебя лис получает сумка Нила, а у старшего брата точно такой же портфель, только с картинкой совы был». — А как старшего брата звали? — спросил Елисей. — Тоже как-то странно. — Вроде бы... — э Фрол, — наморщила бабушка, лоб пытаясь припомнить. — А нет, нет, не Фрол, Фот, а полное имя Фотий. — А что, они потом уехали? — полюбопытствовала Алиса. — Может, и уехали, — с сомнением в голосе сказала бабушка. — Только странно как-то. Дома имущество не продали. Ни они попрощались А может быть ушли на чернильное болото Да там и потонули, предположил Елисей А что за болото такое, спросила Алиса, облизывая ложку с вареньем Да я недалеко от твоего дома болотца, сказала бабушка Когда-то давным-давно там озеро было, чернильное Говорят, много людей там в трясении погибло Да только байки все это, чтобы дети туда не шастали Ясно — произнесла Алиса, допив чай и поднявшись из-за стола. — Спасибо вам за угощение. Мне пора домой. — На здоровье! — улыбнулась бабушка. — Ты заходи к нам в гости. — Я провожу тебя, Алиса! — сказал Елисей. И ребята вышли из комнаты. Глава девятая. Написание буквы «Ф». Вечером Алиса рассказала маме о братьях-писателях и об их таинственном исчезновении. Может быть, их пригласили работать в какое-нибудь издательство. Предложили хорошую зарплату, вот они и уехали. А не попрощались ни с кем, потому что невоспитанные, — предположила мама. Рассказ дочки ее нисколько не впечатлил. «А ты уроки сделала, Алиса?» нет «Но нам немного задали», — начала оправдываться Алиса. Она совсем забыла про домашнее задание. «Только в прописи букву «Ф» написать, и все». «И когда ты собираешься писать?» — строго спросила мама. «Времени уже девять часов». «Как раз прямо сейчас и собиралась», — схитрила Алиса и быстро поднялась на свой мансардный этаж. Включив настольную лампу и раскрыв пропись, она старательно начала выводить «Ф» какая смешная буква подумала алиса как будто человечек руки в бока упер тут она вспомнила имя старшего брата сказочника девочка вывела на черновике три буквы ф о т фот странно но алисе показала что она уже видела сегодня это слово записка алиса быстро достала из портфеля мятый листочек И еще раз прочла содержание записки «Девочка, спаси фото». Ну вот же, фото и написано с большой буквы, значит, это имя. «Вход в страну Лисовию через портфель. Страна Лисовия». А у сказочников фамилия «Лисовские». Определенно, тот, кто накорябал эту записку, знал историю про братьев-скачников Леша и Фомину, например, могли рассказать про писателей лесовских родителей Правда, вел он себя в сосновом бару, как будто бы не знал ничего ни про записку, ни про съеденный банан А кто тогда, если не он? Ладно, завтра попробую выяснить, вслух произнесла Алиса Она доделала задание в тетради, сложила вещи в портфель, сунула туда же два яблока и легла спать. Но выяснить, кто написал записку, ей довелось и не завтра, а прямо этой же ночью. Глава десятая. Ночные гости. Снился Алисе дом в чудове. Во сне царила зима, но девочка стояла во дворе в школьном сарафане и туфельках. В руке она держала свой портфель с изображением лисы. Где-то вверху послышалось уханье совы. И Алиса подняла голову Покатая крыша дома была покрыта пышной снежной шубой Из кирпичной трубы валил дым И вдруг прямо из дыма вылетела маленькая ушастая сова Она спикировала, расправив крылья, и приземлилась в сугроб перед Алисой Портфель в руке девочки задрожал, и она выронила его Крышка портфеля приоткрылась, и из него выскочил лисенок Он подбежал к сове, встал на задний лап, как дрессированная собачка, и начал махать Алисе лапой, словно приглашая ее следовать за ним. Сова тоже замахала крылом, и Алиса сделала шаг в направлении животных. Снег под туфлей скрипнул Еще несколько шагов и снова скрип снега Сова взмахнула крыльями и взлетела Лисенок поскакал за птицей Алиса тоже хотела было побежать Но ноги ее разъехались Девочка упала и проснулась Она лежала на своей мягкой софе В комнате было темно Лишь в круглое окно, в то, что выходило на поселок Пробивался лунный свет Алисин прервался, а вот скрип снега никак не прекращался Он доносился со стороны стола Алиса прислушалась внимательней и догадалась, что это совсем не звук хрустящего под ногами снега Кто-то с хрустом ел ее яблоки Алиса щелкнула выключателем, свет от лампы на мгновение ослепил девочки глаза, но она все же успела рассмотреть рядом со своим портфелем рыжего лисенка с огрызком яблока в пасти, а на столе небольшую ушастую сову, держащую в когтистой лапе Алисину перьевую ручку» поначалу алиса хотела закричать чтобы на помощь прибежала мама но заметив растерянные взгляды животных она поняла что зверек и птица зловеще не настроены а тут еще сова вдруг произнесла человеческим голосом ух «Попались с поличным? Как считаешь, лис, может нам дать дёру?» «Мне кажется, она не опасна», — сказал лисёнок, выронив огрызок изо рта. «Да и потом, мы же пришли к ней за помощью. Как-то глупо давать дёру». и что, всё ещё сплю?» — шёпотом спросила Алиса. «Нет, уже не спишь», — ответил лисёнок и добавил. «Можно мне взять второе яблоко?» «Про первое...» «Вы не спрашивали?» — произнесла Алиса. Она решила, что к говорящим животным лучше обращаться на «вы». «А банан вчера тоже вы съели?» «О, он, конечно, кто же еще?» — проухала сова. «Как лиса перевоспитывается, но он все-таки был создан Нилом» а значит, ему присущи отрицательные качества. Многие он смог побороть, ух, но жадность и обжорство пока еще остались. — А в тебе, самотрусость, — обиженно проворчал лисенок, — неотрусость. — Осторожность, — возразила птица, — прошу не путать, и свою глупость тоже лучше храбростью не называй. «Глупость!» — скричал лис, пожалуй, громче, чем следовало. На первом этаже включился свет, и на лестнице послышались шаги. «Не выдавай нас!» — прошептала сова и вслед за лисом юркнула под стол. «Алиса, а ты с кем здесь разговариваешь?» — сонным голосом спросила мама, поднимаясь по лестнице. «И почему у тебя свет горит?» Алисе очень хотелось рассказать маме, что у нее в комнате говорящие «сова и лис», но птиц попросила не выдавать их. И девочка, как бы это ни было плохо, солгала маме. «Мне просто страшный сон приснился». Я вскрикнула и свет включила. «Тогда пойдем вниз спать», — предложила мама. «Нет, мамочка, мне уже не страшно», — ответила дочка. — Ты уверена? — Конечно, уверена. Я тебя очень люблю, мамочка, но не до свадьбы же мне с тобой спать. — А ты что? — Уже замуж собираешься? — улыбнулась мама. — Уж не за этого ли Елисея, про которого рассказывала? — Мама! — густо покраснев засмущалась Алиса. — Шучу, шучу! — сказала мама и, поцеловав дочь, в счетчику добавила. — Спокойной ночи, милая! — Спокойной ночи! — ответила Алиса и тоже чмокнула маму. Погасив свет, мама укутала дочку и спустилась вниз. Вскоре щелкнул выключатель и на первом этаже. Алиса подождала еще несколько минут, пока мама заснет, затем вылезла из-под одеяла и на четвереньках подкралась к столу. Сова, выпучив глаза, смотрела на нее и часто моргала. Лис лежал на полу, свернувшись калачиком. — Он что, спит? — спросила Алиса. — Вероятно, — ответила сова. — Это я, ночная птица, днем выспалась. А лис весь день пробегал, вот и утомился. Да так даже лучше, не будет перебивать меня. А лиса не удержалась и погладила птицу по крылу. Перья были мягкие и приятные на ощупь. у, -у, -у. Ну и что? — «Убедилась, что я настоящая?» — вздохнула сова. «Ага!» — восторженно прошептала девочка. «А я думала, только попугаи умеют говорить». «Не знаю, кто такие попугаи, а я разговариваю с самого рождения!» — гордо ответила сова. «Меня Фоти такой создал!» «Это старший из братьев-сказочников?» — спросила девочка. у «А ты про них откуда знаешь?» — удивилась птица. Мне бабушка Елисея рассказала, моего друга А, мальчика, за которого ты замуж собираешься Да не собирайся ни за кого замуж, нахмурилась Алиса Я вообще еще маленькая для замужества Надеюсь, ты достаточно взрослая, чтобы спасти фото А что с ним случилось, спросила Алиса, расскажи Тогда слушай внимательно и не перебивай, важно сказала сова И начала свой рассказ».